Северные трущобы. Есть трущобы, расположенные к югу от Мордью, а есть трущобы, расположенные к северу. Имя данное трущобам, расположенным на севере, звучит как северные трущобы. Они весьма похожи на южные трущобы, за исключением того, что поставляют работников на северные плантации и северную факторию, а не на их южные аналоги. В отличие от жителей южных трущоб, северные Перевязывают черепа своим младенцам и говорят с более мягким акцентом.